Глава восьмая. Особняк графа. «Ты бы чаю выпил с валерианой, Сережа!» Заметила Велина Александровна, когда они позже находились в чайной. «Погодите, бабушка, надо бы нам не посмотреть кое-что!» Отмахнулся от нее граф. Старушка сидела за столом, медленно отпивая горячий пахучий напиток. А молодой человек, устроившись в кресле, листал книгу, которую принес из своего секретера. Книга была по медицине, а именно по кровеносным сосудам и сердцу, написана на немецком языке. Сергей быстро пролистывал страницы, пытаясь найти заключение медиков по поводу того, от чего возникает порог сердца у людей. Понимая, что надо сначала лечить душевный недуг, вызывающий заболевание, он искал примеры из жизни больных, которые могли быть описаны медиками. «А сходство с Лидочкой просто потрясает», — сказала Велина, обмакивая пряник в сливовое варенье и откусывая. «Вы ошибаетесь, бабушка, не похоже ни капли», — откликнулся молодой человек, поднимая взгляд от книги. «Как же не похоже! По-моему, так вылитая Лидия!» «Говорю, вы не правы», — возмутился Чернышов. «Ну что, я слепая, по-твоему?» «Согласна, она чуть выше, чем Лидочка, да и цвет глаз светлый, ореховый, не серый. Но волосы точно такие же, да и лицо, те же черты. По мне, внешне вылитая твоя бывшая жена». «Да нет же, говорю вам, и нрав, и мимика у нее не похожи на Лидины, а взгляд и вовсе другой. Она так в первый раз на меня глянула, у меня до сих пор мурашки по коже». «Знаю я эти мурашки». Хитро звалась Велина Александровна. «Вижу, приглянулась она тебе. Вон как взор горит». «Не так это». «Так, нечего скрывать». «Только прав ты в одном, милок. Характер-то у нее не Лидии. Та покорная и тихая была, а эту еще обуздать нужно. Вон как она рвалась из дому. силу удержали». «Да и говорит иногда чудно». «Вы тоже заметили это, бабушка?» «И вообще, расскажи, где ее нашел?» У Ольховского проезда на перекрестке дорог. Она из леса на дорогу выскочила. Ефим сбил ее лошадью. «У Ольховки? И что там делал?» «По делам Выхина ездил». Внимательно посмотрев на молодого человека, Велина Александровна строго поинтересовалась. «Опять к этому проклятому дому? Зачем?» «Да», — кивнул Сергей напряженно. «Мои люди следили за тем домом. Я велел им, как кто живой там объявится, сообщить. Сегодня на рассвете Григорий доложил, что в подвалах вроде свет виден. Я и поехал без промедления». «Зачем ты опять в тулогово логово суешься, Сережа?» — сказала она строго. В прошлый раз едва жив остался, чуть не застрелили тебя насмерть. А жену ты так и не нашел. Чую я, бабушка, что тот колдун виновен в исчезновении Лидии. Говорила я тебе, не езди туда. Хорошо, хоть живой вернулся. Бабушка, я почти поймал его. Кого? Колдуна? Да, точно, это тот же самый колдун, которого я возле церкви с Лидой видел за два дня до того, как она пропала. «И что же, он сегодня в этом заброшенном доме находился?» Мне показалось, что именно его я видел. «Как это?» Он вдалеке стоял, когда я в подвал спустился. Я за ним погнался, пытался ранить из пистолета. Но вы знаете, я плохо стреляю, промахнулся. И все же почти схватил его. Но он укрылся в одной из комнат подземелья. Пришлось дверь ломать. Но когда распахнул ее, в той коморке уже никого не было. Видать, через другую дверь он скрылся. Побежал за ним, но так и не догнал. Обшарил все подземелье и дом тот заброшенный, но более никого не нашел. А комната, где он скрылся от тебя, какова она, расскажи. Убогая комнатушка, много стеллажей со склянками какими-то и травами сухими, кровать обшарпанная, облезлый стол большой. Еще камень громадный посреди стоит, плоский, ну и окно в потолке. И ума не приложу, куда делся этот колдун из подземелья. Я более никого не нашел. Знать другой потайной ход был. Я тоже так думаю. Проснулась Надя от внезапного крика птицы за окном. Открыв глаза, она резко села на постели, не понимая, где находится. Просторная спальня с высоченными потолками и вычерной мебелью лишь на миг вызвала у девушки испуг. А потом она устала бухнулась обратно на подушку, осознавая, что все еще была здесь, в этом прошлом времени, как и накануне. Она уставилась на расписной плафон потолка, думая о том, что ей вовсе не страшно в этом незнакомом месте. Ночной мрак еще не отступил, и рассвет едва занимался. С чуть приоткрытого окна в комнату вливался прохладный воздух, наполняя тихую спальню свежестью и еле слышимыми трелями соловья. Солнце совсем пропал, и Надя очень долго лежала в постели, думая, что же ей теперь делать в этом времени и возможно ли вообще вернуться домой в свое время. Из уроков истории, которые она обожала, и из исторических фильмов, Надя знала довольно много про эту эпоху и наверняка могла бы приспособиться. Но все же хотела вернуться домой, ведь она привыкла к благам цивилизации. Сотовые телефоны, канализации, компы и самолеты делали жизнь проще и быстрее. А здесь, здесь все было по-иному. Вчера ей несказанно повезло, и она попала в этот богатый дом. Но надолго ли? Может, завтра ей скажут уходить прочь, и куда она подастся? Что будет делать в этом веке? Ее диплом эколога, навыки веб-дизайнера в 19 веке ничего не стоят. Чем она могла здесь заниматься? Быть прислугой или кухаркой? Не более того, наверное. Ах да, в этом веке женщины всецело зависели от окружающих их мужчин. Отцов, мужей, братьев. И она вполне могла стать чьей нибудь женой. От этого вывода Надя поморщилась. Нет, она не собиралась пристраиваться к какому-нибудь мужчине, только чтобы не нуждаться. Нет. Замуж она, как и раньше, собиралась выйти по любви. А любила она Руслана, который остался там, в 21 веке. Размышляя о своем неопределенном настоящем, Надя вдруг вспомнила ласковые глаза Сергея Михайловича и приветливое лицо его бабушки Велины. Их образы наполнили девушку спокойствием и какой-то тихой радостью. Они очень хорошо и тепло отнеслись к ней, хотя совершенно ее не знали. «Что бы Надя делала сейчас без их помощи?» На дороге, где нашел ее Чернышов, без денег и из другого времени. Снова раздался неприятный резкий крик птицы, и Надя насторожилась. Проворно поднялась с постели. Она быстро прошла босиком по паркетному полу к приоткрытому французскому окну. Накануне было душно, а теперь утренняя прохлада освежала. Надя распахнула окно и вышла на небольшой трехметровый балкончик. Птица с жутким голосом кричала где-то сбоку, и девушка повернула голову вправо, пытаясь понять, что это за птица с таким неприятным голосом. Невольно Надя заметила некое движение сбоку, у хозяйственных построек. Утренние лучи едва тронули округу, прорываясь сквозь ветви дальнего леса, но лужайка перед домом еще плохо освещалась. Девушка прищурилась и отчетливо различила две фигуры в темных плащах с капюшонами на головах. Одну повыше, вторую чуть меньше. Люди быстро перемещались вдоль стены хозяйственного дома, и у одного на плече лежал длинный предмет, похожий на длинный топор или грабли. Надя удивилась, не понимая, кто это в такую рань ходит по саду, еще и прикрывая лицо, словно боится быть узнанным. Это показалось ей странным. Она начала внимательнее всматриваться в темноту, пытаясь получше разглядеть этих двоих, но даже не поняла, какого они пола. «Доброго утреца вам, барышня!» Неожиданно раздался за ее спиной звонкий голос. «Ой!» — вскрикнула Надя и резко повернулась. Перед ней в проеме окна стояла миловидная девушка с двумя толстыми русыми косами, лежащими на высокой груди, и приветливой улыбкой на приятном лице. В темном прямом платье с белым воротничком и чистом на крахмалином переднике она очень походила на кого-то из прислуги. «Ты напугала меня!» «Я Дуняша, вашей горничной буду, так Сергея Михайлович приказали!» Объяснила девушка по возрасту ровесницы Нади. «Зачем мне горничная? Не надо мне!» Ответила она. «Ну как же, Надежда Дмитриевна, ведь барин приказали!» Опечалилась Дуня. «Я же не госпожа какая, сама все умею. Ты не обижайся, Дуня, но пойди к Сергею Михайловичу и скажи, что не требуется мне горничная». «Нет, прошу вас, барышня, не прогоняйте меня. Мне эта работа очень нужна. Граф мне восемь рублей положил за месяц, а я так хочу здесь работать. Как при покойной жене его, я все-таки ее горничной была». «Эм...» Замялась Надя, нахмурившись. «Но все равно мне не нужна горничная». Уже как-то неуверенно заметила она, и, ощущая, что босые ноги замерзли, быстро прошла обратно в комнату, разыскивая новые тканевые тапочки, которые ей услужливо отдала вчера Велина Александровна. Надя встала на колени и увидела второй тапочек под кроватью. Она полезла под нее, а Дуня тут же упала рядом. — Позвольте, барышня, я помогу вам, что ж вы сами-то? Но Надя уже достала тапок и, усевшись на кровать, сунула в него ногу. «Дуня, я же не инвалидка какая-то, и к слугам не привыкла». «А чего же?» — округлила глаза Дуня. Внимательно окинув ее взглядом, Надя улыбнулась и сказала. «Ну вот скажи, зачем мне горничная?» «Как же? У барышни должна быть горничная. А кто вам облачаться в платье помогать будет? И прическу сделать?» А кто постельку уберет, до перину забьет? И письма я могу снести куда надобно, и воду натыскать для ванны. Нет, вам без горничной совершенно нельзя. Вы же барышня. А они без горничных никак. Ясно. Всегда так и думала, что барышни это какие-то немощные создания, падающие в обморок. Прошу вас не отсылайте меня во свояси Надежда Дмитриевна. Я очень хорошо служить вам буду. Лидия Ивановна всегда меня хвалила. «Я у нее почти два года прислужницы была, с того дня, как она меня купила». «Купила?» – переспросила Надя и поморщилась. «Ну да, в этом времени людей покупали и продавали как товар». Когда-то давно она читала о продаже крепостных и даже видела старую отсканированную газету в интернете середины девятнадцатого века с таким объявлением. «Продается семейная пара слуг, муж с женой. Цена – тридцать рублей». Именно это вспомнила Надя, и ей стало не по себе. Она вновь оглядела стоявшую перед ней девушку, и ей стало жаль ее. «Ты крепостная?» «Раньше была. Барыня Лидия Ивановна мне вольную дала. Я теперь свободна, слава богу». «Это хорошо», — улыбнулась Надя. «Да уж, каждый день о ней благодетельница молюсь, ведь прошлый барин плохо со мной обращался» билда насильно миловаться принуждал кошмар вымолвила надя он еще какой самодур был мы то привыкшие к такому почти все горничные у него в полюбовницах ходили вот я и говорю что повезло мне когда в дом графом попала а лидия ивановна добрая душа была тогда ты наверное все знаешь о ней о жене сергея михайловича конечно многое знаю улыбнулась дуняша Я хотела, чтобы ты рассказала мне о ней, Дуня. И мне можно остаться, Яхонтова Надежда Дмитриевна? У вас в горничных. Ладно, Дуня, оставайся. Кивнула Надя. Станем подругами. Ты мне все рассказывать будешь. Как верно вести себя. А то я чувствую себя здесь неуверенно. Хорошо? Вот спасибочки, барышня. И называй меня на «ты». Надя, договорились? Нет, не могу. «Почему?» «Не почину мне вас называть по имени, да и не поймет никто». «Ладно, называй как хочешь, но ты, Туня, все же расскажи мне немного о Лидии». «Что вы хотите о ней знать, барышня?» «Какой она была?» «Ну, добрый, заботливый. никогда не бронилась, а иногда даже мне свои сережки или колечки дарила. Помню, на день рождения мой новое платье мне купила, простое, правда». Ну, уж из дорогой ткани, уж как я благодарна ей была. Ты любила ее? Еще бы. Такая она хорошая была, барыня. Любезная, подстать своему мужу. Ведь именно она меня у прежнего хозяина выкупила, а потом и просила Сергея Михайловича вольную дать. А как она умерла? Никто о том и не ведает. Утром встали, а ее в спальне нет. Хотя она ночь я сама ее спать укладывала. А вечером к нему ж только и заходил. Тогда поутру Сергей Михайлович всю округу на ноги поднял. А так и не нашли ее. И несколько недель искали, даже полиция. А потом, спустя пару месяцев, барин всем объявил, что, скорее всего, ее в живых нет. Но откуда он это взял, мы не знаем. Как-никак ее тело так никто и не видел. И очень уж горевал барин по ней. Прям жалко на него смотреть было. Печальная история. И я печалилась о барыне. Праведница она была и любила всех. Но странно пропала как-то. И не говорите, барышня. Кивнула Дуня. «Давайте я помогу вам умыться, а потом завтрак принесу. Ведь Сергей Михайлович распорядили, чтобы утреннюю трапезу пока вам сюда подавать. Пока вы не поправились». «Я вроде в порядке. А что, он уже проснулся?» «Наверное. Его сиятельство рано встает». Пожала плечами Дуня. Сейчас наверняка принимает в своем кабинете всяких просителей. И зачем он им всем помогает, ума не приложу. Постоянно в доме какие-то нищеброды трутся. Добрый, наверное. Его доброта-то и погубит. Вздыхая, заметила Дуня. Вы что на завтрак желаете? Есть блинчики или каша овсяная. Можно ватрушки со сметаной. Наверное, блины. Пожала плечами Надя.